Глава 16. Снова арест. Матрас мне очень пригодился. Без него даже не знаю, как стал бы надувать лодку. А так всё получилось очень просто. Сперва я надул матрас, держась за рюкзак как за буй. Потом забрался на него и лёг. Сразу же у меня свело правую ногу. "Теперь пусть себе", усмехнулся я и начал массировать икру. Когда отпустило, подтянул к себе рюкзак, развязал его. И не вытаскивая лодки, достал только насос. Насосом поддул воздуха в лодку, нажимая его вручную, и от этого лодка высунулась из рюкзака. Как бы рангоут ни утянул на дно мой рюкзак после того, как я вынуну из него лодку, забеспокоился я. Но всё складывалось уж очень для меня благоприятно. Когда я с большими усилиями вытащил полунадутую лодку из рюкзака, он не пошёл на дно. В резиновых мешках и презервативах было ещё достаточно воздуха, чтобы удержаться на поверхности. Снова завязав рюкзак, я оставил его плавать, а сам занялся лодкой. Лёжа на матрасе, надувать лодку трудно, да и я устал порядочно за 15 часов плавания. Однако надул. Не торопясь, я перебрался с матраса в лодку и ощутил полное блаженство. О, что-то очень я был уверен в своей безопасности. Правда, берег был далеко. Никак-то Беля, ни Крымского побережья видно не было. Открывалась большая перспектива. Был виден крымский берег от Солнечной долины до Феодосии. В Феодосии крошечными точками намечались многоэтажные дома. Море было тихим и пустынным. Хотя солнце недавно взошло, но его жаркие лучи уже приятно согревали моё тело. Всё было так мирно и так безоблачно. Я подтянул к себе рюкзак и от весло спускающиеся в глубину рангоут и такелаж. И то и другое набрали много воды и стали очень тяжёлыми. Я еле-еле перебросил их через борт в свою лодку, зачерпнув заодно и морской воды. Теперь надо поесть. Вместо того, чтобы вставить в уключины вёсла и сколько сил хватит плыть на вёслах от берега, я стал есть. Положительно Всё вокруг было таким мирным, что заставляло думать, что я на пляже в каком-то Беле или на рыбалке на розовой даче. Я достал банку сгущённых сливок и консервный нож. Подумал: первый раз в жизни купил сгущённые сливки. В предыдущей жизни они были мне не по карману. Открыл банку и стал есть ложкой с печеньем. Когда съел полбанки, то отложил в сторону и подумал: всё-таки пора двигаться. Но как лучше на вёслах или под парусом? Появился очень слабый ветерок. Чтобы узнать, в какую сторону ветер гонит мою лодку, я плюнул на воду и стал наблюдать. Оказалось, что ветер гнал лодку в сторону открытого моря. Но принять окончательное решение я не успел. Вдали послышался треск мотора катера. Я оглянулся и увидел моторку, идущую в моём направлении со стороны Феодосии. Надо было что-то предпринимать. Я увидел свой матрас, воздух из которого ещё не успел спустить. Быстро схватив матрас, я закрылся им, растянувшись во весь рост на дне лодки. Там было много воды, и лодка сидела глубоко. Если бы в тот момент на море был хотя бы небольшой шторм, меня могли бы не заметить. К несчастью, никакого волнения не было. Я лежал на дне и молил Бога: "Господи, да будет воля твоя. Господи, Сделай так, чтобы меня не заметили. В священном писании сказано, что если с верой в Бога приказать горе сдвинуться, она сдвинется. Но вера моя, хотя и не глубокая, была несовершенна, и гора не сдвинулась, я не сделался невидимым. Когда шум моторной лодки, пройдя через максимум, стал убывать, я услышал в противоположном направлении другой, более мощный звук, приближавшийся ко мне. Я выглянул из-под матраса и увидел, что, во-первых, моторка сделала зигзаг, след зигзага был ещё виден в воде, чтобы не столкнуться с моей лодкой, а во-вторых, прямо на меня с большой скоростью со стороны судака шёл военный корабль. Всё это было необычно и неожиданно, ведь я выбрал этот район для побега именно потому, что здесь находился торпедный полигон, и потому весь район был запретным для плавания всех судов. И вдруг В этот день оказалось такое движение. Я снова нырнул под матрас. Через несколько мгновений услышал шум подошедшего ко мне корабля, а потом голоса. Какая хорошая лодочка. Посмотрите, там, кажется, кто-то есть. Я скинул с себя матрас и сел в лодке. Передо мной стоял военный корабль, по величине и форме немного похожий на американский тральщик AM, АМ, как IEEE СССР получал под лендлизу. На мостике я увидел Мичмана и капитана третьего ранга. Что вы делаете в лодке? Плыву, ответил я. Куда? Куда-нибудь подальше, в Турцию или Румынию, машинально ответил я. Переходите к нам на борт, скомандовал офицер. Я сделал несколько гребков руками и подвёл лодку к низкой корме торпедолова. Теперь я догадался, что это был торпедолов с торпедного полигона. Однако, когда я захотел перейти на борт, Меня удержала буксирная верёвка, которую я всё ещё не отвязал от себя. Я достал из кармана шерстяной рубашки ножик и перерезал верёвку. Затем вступил на борт. Матросы втащили туда же лодку. Корабль резко развернулся и пошёл к берегу. Я впервые посмотрел на свои часы. Было 7 часов 18 минут утра 12 июля 1967 года. У вас есть какой-нибудь документ? подошёл ко мне капитан третьего ранга. Я снова полез в карман и достал оттуда военный билет. Я разорвал и выбросил в море презерватив, в который он был завёрнут, и подал билет офицеру. На каком расстоянии от берега я находился, спросил я его. 5 1/2 миль, ответил офицер, взял мой военный билет и куда-то ушёл. Потом я узнал что он делал запись в вахтенный журнал, что являлось основанием для получения за мою поимку премии в 600 рублей. В первые минуты я хотел выбросить за борт что-нибудь из моих вещей, но это не имело смысла. Все пакеты были в резиновых мешках, имели внутри воздух и были непотопляемы. А на то, чтобы сперва найти компрометирующие документы, а потом разорвать резину, в которую они были завёрнуты, я не имел времени. Зад за меня наполовину скрытый в люке стоял матрос и наблюдал за мной. Пришлось эту идею оставить. Потом пришла мысль прыгнуть за борт. Ну и что будет? Тут же возник вопрос. Корабль развернётся и выловит меня. А если прыгнуть так, чтобы попасть под винты? Но к этому надо быть готовым заранее. Я готов не был. Один из героев Достоевского сказал, что лучше жить на краю пропасти, на узком и маленьком мыске в полной темноте и так всю жизнь, чем смерть. Дальнейшие 10 лет моей жизни напоминали именно такой мысок. Я стал бесцельно смотреть на море. У горизонта шли какие-то корабли, похожие на маленькие авианосцы. Какая-то чертовщина сегодня, подумал я. Ничего себе, запретный для плавания район. Ровно в 7.30 утра наш быстроходный корабль подошел к причалу санатория Крымская Приморья. Оставив Мичмана сторожить меня, офицер быстро пошел в санаторий звонить пограничникам. Видимо, услышав его телефонный разговор, к причалу подошел директор санатория и удивленно уставился на меня. Очень скоро приехал грузовик с пограничниками. Офицер предложил им расписаться в вахтенном журнале. Не пропадать же 600 рублям. Сколько водки можно выпить на эти деньги. И солдаты забросили в кузов лодку и другие вещи. Меня посадили в кузов на скамейку между двумя офицерами. Когда машина тронулась, я в последний раз подумал, не спрыгнуть ли, и в последний раз отказался от этой мысли. За все последующие годы пыток, голода, оскорблений и издеваний я ни разу всерьёз не задумался о самоубийстве. Где находится ваш погранзастава? спросил я у офицеров. Будто и не знаете, ехидно ответил один из них. А я действительно не знал. Раньше она была на берегу моря, по дороге на Карадак, а потом её куда-то перевели. Оказалась застава чуть ли не в самом центре посёлка, только не в ряду других домов, а в глубине между домами, и поэтому была совсем незаметна. На заставе меня прежде всего обыскали, велели снять даже плавки. Тут же вертелся милиционер Когда обыск закончился, и я сел на табуретку, милиционер решил высказать то, что его очевидно волновало. В торцию захотел: "Ишь ты, предать свою родину? Как же ты жил бы без родины? Разве можно жить без родины?" "Очень даже можно", ответил я. "Если бы было нельзя, тогда бы не было таких стран, как Соединённые Штаты Америки, Австралия и Канада". Милиционер был поражён моим ответом. Он долго думал, что бы мне возразить. Это было видно по его лицу. Но ничего не придумал и только зло сплюнул на землю. Плюнул точно так, как плевались персонажи Гоголя при встрече с нечистой силой. Потом меня допрашивали два кгбшника из Феодосии. Первое, о чём они спросили меня, было: "Почему на торпедном полигоне все вас знают? Как только офицер, задержавший вас корабля, назвал вашу фамилию?" Так многие сказали, что эта фамилия им знакома. Я объяснил, что работал там. «Сейчас будут проверять ваши вещи». Перешли они на другое. «Заявите заранее, есть ли у вас что-нибудь незаконное». «Нет, у меня ничего незаконного», — возразил я. Я взял только минимум предметов, необходимых в плавании. «Все остальное оставил в своей комнате вам. Заберите. Я готов на еще большее». Я согласен оставить вам даже ту одежду, что надета на мне, а уехать от вас совершенно голым. Тело это моё, надеюсь, принадлежит мне. Могу я распоряжаться своим телом по своему усмотрению, или моё тело тоже принадлежит вам? Ведь крепостное право отменено ещё в 1861 году. Напишите всё, что вы сказали в объяснении. Приказал КГБшник подвигать мне лист бумаги. Вот что я написал одним духом, скрыв только дату и технические приёмы моего побега. Эту утайку я сделал пока что машинально. Я ещё не совсем пришёл в себя от неожиданного ареста, и мне несомненно помогало провидение. В Крымское УКГБ от Витохина Юрия Александровича. Объяснение. Сегодня 12 июля 1967 года я предпринял попытку побега в Турцию. Причиной этого является преследование церкви в СССР. В настоящем заявляю, что я никогда не боролся против правительства СССР, а мое желание эмигрировать согласуется с правом любого человека, записанным в Декларации прав человека, под которым имеется подпись и представителя правительства СССР. Прошу компетентные органы после окончания следствия, когда будет доказано, что я не являюсь ничьим шпионом, разрешить мне эмигрировать из СССР хотя бы голым. Подпись. О, да вы оказывается важная птица, воскликнул кгбшник, прочитав моё объяснение. Сейчас мы вас отправим в Симферополь. Однако в Симферополь меня отправили не сразу. Сперва развернули все мои вещи и сделали им полную опись. Затем меня попросили показать место на Карадаге, откуда я стартовал. В сопровождении обоих кгбшников, пограничного офицера и двух автоматчиков я снова шёл к берегу моря по шумной главной улице Кактыбеле. Нас обгоняли и шли навстречу возбуждённые весёлые курортники, и никому из них не было дела до того, какое огромное горе обрушилось на меня. Ни на улице, ни после на берегу, когда солдаты заливали в мотор катера бензин с литой на ночь, а я ждал около Никто из проходивших даже не задержал на мне своего взгляда. Наконец катер спустили на воду, и мне велели садиться. Наш до зубов вооруженный катер медленно двинулся вдоль берега, направляясь к Карадагу. Я смотрел на знакомые бухты и заново переживал все перипетии вчерашнего дня. Вместе с тем ко мне возвращалось хладнокровие и желание бороться, хотя шансов на победу не было никаких. В голове быстро сложилась легенда, скрывающая истинную дату и технические приёмы побега. Так откуда вы выплыли? спросил у меня один из офицеров. Из бухты Змеиной, ответил я. А как добрались до бухты Змеиной пешком? Я шёл по тропинке. А лодку как? Лодку нёс в рюкзаке. Моторист по знаку офицера увеличил скорость. Когда на берегу оказывались люди, офицер приказывал остановиться и спрашивал их: «Вы не видели вчера вечером человека с красно-синим матрацем или с надувной лодкой?» Все отвечали отрицательно. «В СССР всем известно, что заявлять себя свидетелем опасно. Не ровен час, со свидетелей да в обвиняемые попадешь». Когда мы приблизились к бухте Змийной, я показал на нее. Катер подошел ближе. Офицеры осмотрели берег, посмотрели друг на друга и приказали мотористу идти дальше». В Сердаликовой бухте и в бухте Барахте стояли палатки, и в них жила какая-то молодёжь, точнее сказать, не какая-то, а особая молодёжь, ибо обыкновенным людям ночевать в бухтах Карадага категорически запрещено, что даже в моём обвинительном заключении впоследствии было записано. Не сделав этой особой молодёжи никакого замечания за ночлег в запрещённом месте, офицеры только повторили свой вопрос: "Не видели ли И снова получили отрицательный ответ. Когда катер прошёл мимо всех бухт и на полной скорости приблизился к ревущему гроту, один из когбшников высказал догадку. А может быть, вы стартовали отсюда? Я уже ответил вам, из бухты Змеиной, спокойно возразил я. Катер прошёл ещё между золотыми воротами Карадага, заглянул и в бухту Разбойник, а потом моторист развернул его на обратный курс. И на полной скорости помчался в Кактыбель. Там меня пересадили в Победу, два автоматчика по бокам и повезли в Симферополь.